Глава восемнадцатая. Стася. Когда стало ясно, что арес быстро не вернется, я набралась наглости и пошла искать одежду, справедливо решив, что раз этот нахал не вернул мне свою, то и я не стану церемониться. В шкафу оказалось несколько костюмов. Идеально выглажены рубашки, футболки, джинсы. В итоге остановилась на темно-синей рубашке. По длине она была мне до середины бедра. Сойдет за платье. Мои вещи в сумке оказались на месте. Даже флешка в виде брелока… С той самой базы и та на месте была. А вот мобильного не было. Впрочем, глупо было рассчитывать, что Арес не догадается лишить меня средств связи. Оставалось только ждать. От нечего делать, решила пойти поискать еду. Кофе остыл, и я безжалостно вылила его в раковину. А вот в холодильнике оказалось до обидного мало продуктов. Это резко контрастировало с тем уровнем роскоши, что в принципе наблюдался в квартире. Хотя, разве можно было представить, как Арес лично готовит себе еду? Конечно, нет. Скорее всего, такому, как он, привозят готовый или вообще питается в ресторанах. Из того, что нашла, соорудила нехитрый перекус. Благо, несколько яиц, молоко и помидоры нашлись. Я как раз доела и уже убирала со стола, когда хлопнула входная дверь, и я так и замерла. Прошло не больше минуты, как на пороге кухни показался хозяин квартиры, и, кажется, его настроение стало только хуже. Я интуитивно напряглась и застыла на месте, глядя на него. Тяжелый хмурый взгляд скользнул по мне, сверху вниз обратно, А затем на его лице появилась нехорошая такая ухмылка. «Решила похозяйничать тут», — тихо поинтересовался тот. «Я есть захотела». Как можно спокойнее ответила, хотя у самой сердце колотилось как сумасшедшее. «Ты не говорил, что нельзя этого делать?» «Не говорил. Но раз уж ты подкрепилась, то самое время, наконец, заняться делом. Правда, Мальвина?» «Каким делом? Мы договаривались?» «О чем договаривались? Что ты скормишь мне очередную херню? За идиота меня держишь?» Повысил он голос. Думал облапошить придурка. а затем свалить вместе с сестренкой и баблом? «Каким баблом?» — растерялась я. «Я же сказала, расскажу все, что знаю. В твоем рассказе есть что-то о том, что это ты вскрыла базу лаборатории?» — мрачно поинтересовался мужчина. А я побледнела от понимания, что теперь мне свободы точно не видать. Я... я хотела сказать. Слишком долго собиралась куколка. Я же говорил, вытащу все твои скелеты, так что теперь сама виновата. Я медленно отступала назад, а арес наступал на меня. И ничто в ее взгляде... не давала надежду на то, что ситуацию можно разрешить мирно. «Где твоя сестра?» «Не знаю». «Не ври мне», — процедил он, схватив за подбородок. «Кому вы продали данные?» «Я не знаю». «Ты меня не поняла. Кому? С кем она работала?» «Я не знаю, понял», — закричала в ответ. «Не знаю». Арес оттолкнул меня и сам отступил. «Малолетние идиотки», — брезгливо бросил он, — «ты хоть понимаешь, что вы натворили? Или вам настолько важны бабки, что похеру, как и кому продаваться?» «Ты не знаешь нас, не смей нас судить», — огрызнулась я. «Повторяю вопрос, кому вы продали базу?» «Я не знаю, правда. Ира договаривалась, видимо, с этим Ломовым. Она не говорила», — устало ответила я. «Если не говорилось, чего тогда такая уверенность? Потому что меня связали, сказав, что это он так пожелал». Арес молча достал из кармана мой телефон и протянул. «Звони ей», — потребовал он. Я молча смотрела на него, не шевелясь. «Ты плохо слышишь или надо простимулировать? Зачем? Что ты хочешь с ней сделать?» Звони. рявкнул он. «Если жить хочешь, звони». Трясущимися руками взяла телефон и набрала номер Иры. Громкую связь включи». Когда вместо гудков женский голос сообщил, что абонент временно недоступен, я сначала обрадовалась, а затем «Думаешь, это поможет ей?» небрежно поинтересовался мужчина, отбирая у меня мобильный. А я стояла, и в голове билась только одна мысль. «А что, если телефон не отвечал, потому что ей стало плохо? Вдруг она узнала, что меня забрали из клуба, и ее сердце...» Орес что-то еще говорил, но я не слышала. Я судорожно соображала, куда Иру могли повести с приступом. «Можно позвонить?» — спросила севшим голосом. «Надеешься, что она передумает и ответит?» — криво ухмыльнулся мужчина. «Ты не понимаешь. У нее больное сердце, идиот!» — скинулась тут же. «А что, если ей плохо стало? Я же не пришла ночевать!» С минуту Орес сверлил меня тяжелым взглядом, а затем развернулся и вышел в коридор, и я побежала за ним. «Пожалуйста, она же моя сестра, я должна узнать!» — Твоя сестра торгует наркотой, куколка. Так что хрен ей, а не помощь. — Да не торгует! — заорала в ответ. — Не торгует! Не отдавала она никому ничего. Арес резко обернулся и схватил меня за плечи. — Думаешь, я идиот, чтобы повестись на это? — Не идиот. У нее и правда есть флешка, но там бесполезные данные без шифра. — Что это значит? — Это значит, что я не такая тупая. — выплюнула в ответ. — Я видела, что это за база, и зашифровала ее прежде, чем скидывать на носитель, потому что... Потому что что? Я промолчала. Что можно было сказать в свое оправдание? Что на чаше весов было здоровье моей сестры, и я закрыла глаза на голос совести? Что отдала зашифрованную версию просто по ошибке? Что я и правда тварь? Базу может раскодировать кто-то другой? Теоретически да, но это займет много времени. Если же попытается в лоб, то архив просто самоуничтожится. Про то, что копия без шифрования у меня лежала в сумке, я решила не рассказывать. От греха подальше. На компьютере данные есть? Нет, с ноутбука все удалило. Собирайся, прокатимся. Резко произнес Орез и кивнул на дверь. Молча сходила за сумкой вернулась к нему. Мужчина недовольно посмотрел на мои босые ноги и достал мне тапочки. Женские, плюшевые. Брезгливо уставилась на них и упрямо мотнула головой. Босиком пойдешь. Лучше босиком, чем неизвестно после кого. Фыркнула я. Мужчина снова ухмыльнулся уже привычным образом и наклонился ко мне. Это тапочки дом работницы, Поверь, Марфа Степановна очень чистоплотная женщина. В свои шестьдесят она прекрасно поддерживает здесь порядок. Кивнула и обула тапочки. Спорить и развивать эту тему дальше совершенно не хотелось. «А куда мы?» «Увидишь», — бросил Орез, выпроваживая меня в холл. «Но я почти голая. Не волнуйся, будет тебе одежда». Хорошо, хоть до машины в этот раз я шла сама. На душе было неспокойно. Я понятия не имела, куда делась сестра и куда этот безумец собирался меня вести. Но, кажется, мое мнение сейчас играло самую последнюю роль. Оставалось надеяться, что он не решит меня снова упаковать в те самые веревки.